229-я ночь Когда же настала 229-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, и счастливый царь, что Алясад вспомнил своего брата и прежнее свое обличие и принялся стонать и жаловаться, и охать, и плакать, и, проливая слезы, произнес такие стихи. Дай срок судьба, надолго ль зла и враждебна ты, и доколе близких приводишь ты и уводишь вновь? Не пришла ль пора тебе сжалиться над разлученным И смягчиться, Рок, хоть душа, как камень крепка твоя? Огорчила ты мной, любимого, тем, обрадовав всех врагов моих, Когда беды мне причинила ты, и душа врагов исцелилась, Как увидели, что в чужой стране я охвачен страстью один совсем. И мало им, постигших меня горестей, Отдалений от возлюбленных и очей больных, Сверх того постигла тюрьма меня, где так тесно мне, где нет друга мне, кроме тех, кто в руки впивается, и слез моих, что текут, как дождь из облака, и любовной жажды огнем горящей, негаснущим, и тоски, и страсти, и мысли вечных о прошлых днях, и стенания, и печальных вздохов, и горестных. Я борюсь с тоской и печалями, изводящими, и терзаюсь страстью сажающей, поднимающей, Не встретил я милосердого и мягкого, Кто бы сжалился и привел ко мне непослушного. Найдется ли друг мне верный, меня любящий, Чтоб недугами и бессонницей был бы тронут он? Я бы сетовал на страдания и печаль ему, А глаза мои вечно бодрствуют и не знают сна, И продлилась ночь с ее пытками, И поистине на огне заботы я жарюсь ведь пламенеющий клопые и блохи кровь мою всю выпили, как пьют вино из рук гибкого чьи яркие уста а плоть моя что покрыта в шами напомнит вам деньги сироты в руках судей неправедных и в могиле я шириной в три локтя живу теперь то мне кровь впускает то цепью тяжкой закован я и вино мне слезы а цепь моя мне музыка на закуску мысли оложи мне огорчение а окончив свое стихотворение нанизанное и рассыпанное, он стал стонать и сетовать и вспомнил, каково было ему прежде и как постигла его разлука с братом. И вот то, что было с ним. Что же касается его брата Алямджада, то он прождал своего брата Алясада до полудня, но тот не вернулся к нему. И тогда сердце Алямджада затрепетало и усилилась у него боль от разлуки, и он пролил обильные слезы. И Шахразаду застигло утро,